Прошли недели, прежде чем мы дошли до этого. Его жертвой был никто иной, как Ланселот де Виллер, первый путешественник во времени в круге, янтарь. Он убил своего собственного предка? Но почему? Ланселот де Виллер был бельгийским бароном, переехавший в 1602 году со всей своей семьей в Англию. В хрониках и тайных записях графа де Сен-Жермена, что он оставил хранителям, стоит, что Ланселот умер в 1607 году, поэтому мы и не сразу вышли на него. На самом же деле, я избавлю тебя от всех этих детективных исследований. Барону в 1602 году в его собственной карете перерезали горло. — И я все равно не понимаю, — пробормотала я. — Я сам все еще не могу полностью сложить все мозаичные камешки вместе, — ответил Лукас, доставая из кармана и открывая пачку сигарет. Он закурил одну. К тому же с 24 сентября 1949 года я больше не видел Люси и Пауля. Я так предполагаю, что они прыгнули с хронографом до моего времени, иначе бы они уже давно разыскали меня. Вот черт! Только не смотри туда! Что случилось? С каких пор ты куришь? Там идет Кеннет Дебиллер со своей ужасной сестрой. Лукас попытался спрятаться за книжкой с меню. «Ну, просто скажи, что мы хотим остаться одни», – прошептала я. «Я не могу. Он мой начальник и в ложе, так и в настоящей жизни. Ему принадлежит это то, чертова канцелярия. Может быть, нам повезет, и они нас не заметят?» Но нам не повезло. Высокие, чуть больше сорока мужчина и дама в лазуревой шляпке подошли прямо к нашему столику и сели на свободные стулья, хотя им никто их не предлагал. «Что ж, мы, как видно, оба прогуливаем сегодня день. Не так ли, Лукас?» — приветливо сказал Кеннет Девиллер и хлопнул Лукаса по плечу. «Не то чтобы я это не заметил, но после того, как ты так великолепно завершил вчера дело Паркера, еще раз мои поздравления. Я уже слышал, что у тебя гости из деревни». Его янтарного цвета глаза внимательно осматривали меня. Я пыталась смотреть в ответ как можно раскованнее. Это было довольно-таки странно, как все де с их высокими скулами и аристократически прямыми носами во все времена были похожи друг на друга. Этот здесь тоже имел довольно-таки внушительный вид, хоть и выглядел не настолько хорошо, как, например, Фальк де в моем времени. Газель Мантрос, моя кузина, представил меня Лукас. Газель – это мистер и миссис де -виллер. «Ну, я его сестра», – сказала миссис де -виллер. И захихикала. «О, здорово! У вас есть сигареты. Я тогда стрельну у вас одну?»